Российская Империя, Горная система Сихоты Алинь, Поселок Преображения Три дня спустя, 16 ноября, ранний вечер. Недалеко от ставки командования День выдался холодным и необычайно морозным, но на все происходящее внизу это никоим образом не повлияло. Ведь война война она ужасная вещь а победу зачастую дается просто немыслимой ценой. Десятки тысяч раненых, сотни тысяч убитых, сейчас большая часть всей акватории Восточного моря преобразилась в самый настоящий могильник. Люди, демоны, разумные мировины и арселая, а также пожиратели, все смешалось в единую массу. Приходилось отделять одно тело от другого, второе от третьего, третье от четвертого и так до самой бесконечности. Отряды целителей, бригады воителей, круги одаренных, группы церковников и даже отряды столпов. После окончания кровопролитной бойни все работали в едином ритме, не покладая рук, вот уже на протяжении трех бессонных ночей. Но как бы ни старалась объединенная армия, мертвые и раненые все не заканчивались. Погребением большинства погибших приходилось заниматься прямо на побережье, как в далекие времена. Души-пожиратели испепелялись на месте в избежании каких-либо проблем. Разумеется, я не знал имен всех умерших, но я прекрасно осознавал, что каждая ушедшая жизнь — это вклад в будущее поколения. Я и сам должен был находиться среди тех, кто пал. Но на удивление многих я вновь остался в живых. Судьба из раза в раз будто бы смеялась надо мной. Смеялась и заставляла подниматься вновь. Складывалось впечатление, что судьи и сама жизнь отомстили именно таким образом. Но тут я был невластен, в данном случае распорядились за меня. К тому же практически повсеместно до сих пор происходили множественные стычки самистыми и релимами, как в смежной стигме и инфернами равина, так и по всей акватории. В общем и целом отряды зачистки тоже не знали ни сна, ни отдыха на протяжении уже трех суток. Да и со слов небожителей, в один из моментов пожиратели пришли в полное безумие и попытались разбежаться кто куда. И этот момент безумия как раз таки совпал с уничтожением хастов. На мою же радость, никто из ребят и воители корпуса серьезно не пострадал. Раненые были, но поучаствовав в такой резне, для них это была непомерно малая цена. Однако наряду со всем этим перед глазами до сих пор стояли лица и спины тех, Кто вероятнее всего, отныне войдет в учебники истории. Весь этот хаос и вторжение пожирателей станет нашей историей. Александр Потемкин, Михаил Трубецкой, Всеволод Романов, Яков Салтыков, Цингуанди, Сайрус, Карлайл и Франциск. На поиски мы отправились вместе с паладом но отыскать их тела так и не удалось. Лишь эманация их аур после детонации резервов. К тому же последняя воля у всех одаренных одинаково, Это был самый верный шаг. Но зная их, предположу, что на тот свет они уходили с высоко поднятой головой и улыбкой. Честно признаться, большинство стариков не заслужили такого конца. Особенно это касалось Михаила, Светлого князя, Якова и Романова с Гуанди. Это были достойные люди. Про остальных я мало что могу сказать. Но даже невзирая на наши прошлые распри, и разборки Карлайл, Франциск и Сайрус покинули этот мир более чем достойно, смыв свои ошибки и проступки собственной кровью во благо земли. «Дай угадаю», — вдруг раздался насмешливый голос Картара за спиной. «Посыпаешь голову пеплом из-за того, что не удалось всех спасти, не так ли?» «Всех уберечь невозможно, жертвы будут всегда. Просто жалею, что так вышло». Не стоит жалеть, ты совершил самое настоящее чудо. Честно сказать, я уже думал, что больше никогда не увижу твои недовольные мины, но судьба распорядилась за нас. Да, ха, судьба, грустно усмехнулся я. Над ней мы не властны, никто не властен. Надеюсь, ты не передумал со своим решением, перешел к сути вопроса мироходец. «Боюсь, здесь твое вмешательство будет излишним. Ты и без того был знаменит, а после всего этого хаоса. Твоя популярность взлетела до небес. Твои гляди скоро поклоняться начнут, так что вмешаться только под ногами будешь. Нет, не передумала. Ростислав сказал, что во всем разберется, хмыкнул с улыбкой я, наблюдая за сотнями погребальных костров и вслушиваясь в зауныванные песнопения церковников, а затем, прикрыв веки, возвел свой взор к звездному небу. Как хранители Земли, здесь моя работа окончена. А Абылинары и Алида отправились по своим делам, так что мы тоже можем отправляться. Я им обещал. А еще мне нужно объясниться. Мироздание Арселай и Лоран. Парящий континент. Энет. Поместье на окраине города. Поздний вечер. На протяжении пары часов сразу несколько женщин не находило себе места. С момента их последней встречи с мужем прошло чуть больше недели. Но кто бы мог представить, что эти дни могут показаться целой вечностью? Да, они знали. Знали обо всем, что случилось. Знали о безумной резне, что произошла на окраине империи. Знали о горе, что постигла их бывшая рода. Знали о гибели своих горячо любимых родичей и страшно скорбели. Но скорбели они с грустными улыбками, ведь все понимали, что они умерли не зря. Они сражались и погибли как герои за целый мир. Каждый из шестнадцати добровольцев знал, на что шел изначально. И это гнетущее чувство успокаивало. Однако даже со всем этим пониманием они сделать сейчас ничего не могли. Возвращаться им запретили. Для этого оказалось слишком рано. Алина, Прасковья, Вика тихо проговорила Калира, поднимая взгляды на смертельно бледных женщин, которые стояли у окна. «Мне... мне жаль, что так случилось». «Дедушка не жалела о своем поступке», — прошептала одними губами Алиша. «И я... я тоже не посмею сожалеть о его гибели. На карту было поставлено слишком много. каждый из нас прекрасно знала, что без жертв не обойдется». После речи княгини атмосфера в гостиной стала еще напряженнее, и это не укрылось от внимательных глаз двух хозяек поместья, поэтому, переглянувшись между собой, слово вдруг взяла Анета. Девочки, надеюсь, вы не вините в случившемся своего мужа или кого-то еще? Подобный вопрос походил на гром среди ясного неба, потому как практически сразу четверка княгини разом обернулись в одном направлении и опалили рассерженным взором заговорившего. «Лаэнна, не оскорбляй нас такими словами! Мы бы никогда!» Прошипела холодно Прасковья, но практически сразу женщина осеклась, когда увидела довольную улыбку супруги Картара. «К чему ты спросила об этом?» «Я рассказывала вам о своем брате», спокойно продолжила говорить Анита, вновь переглянувшись с мастиной. «Брат?» — вдруг переспросила Виктория. Да, брат. Улыбнулась женщина. Когда-то давно у меня был брат, глупый и недальновидный, точнее, очень глупый и недальновидный. Его убили, точнее, убил. Его прикончил пал. Само собой, на то были свои причины, но в тот момент я не ненавидела своего мужа. Тогда я была несносной дурой, которая не разобралась в ситуации, и до сих пор корю себе за свои прошлые поступки. Лоенно, мы ведь уже сказали, что. «К чему ты ведешь?» — дрожащим голосом поинтересовалась Алина, невольно перебив подругу. «Ни к чему», — улыбнулась радушно Анита, на пару смастины, медленно поднимаясь на ноги и также неспешно удаляясь прочь. «Просто напоминаю вам о том, что судьба — сложная штука. Необходимо радоваться тому, что имеете, и тому, что получили. Только и всего. К тому же...» хозяйка поместья вдруг остановилась и с улыбкой кивнула в сторону. «Ваш муж, он уже здесь». После слов женщины, четверка княгини с замиранием сердца почти моментально рванули к окну, чтобы тотчас засвидетельствовать темно вспышку, из которой неспешно шагнули два мужских силуэта. «Захар!» — со слезами на глазах прошептала Алина, бросившись на выход. «Он вернулся!» Не знаю, почему, но за эти три дня в душе поселилось пугающее спокойствие. Да жуть и пугающее. Не знаю, что именно так повлияло, либо моя смерть, либо мое воскрешение, но я впервые испугался, испугался неизвестности. Мне мерещилось, что вот-вот должно было что-то случиться, что-то, что заставило бы Реонорца вновь сорваться с места и мчаться к голубам прочь. Попутно с этим решая множественные проблемы, надрывать собственные жилы и снова убивать. Однако ничего такого не случилось. Все осталось по-прежнему. «Странно», — обронил я невольно вслух, шагая плечом к плечу с другом в сторону поместья. И стоило моему слову прозвучать, как мераходица невольно фыркнул и рассмеялся себе под нос. «Чувствуешь себя не в своей тарелке, да?» хмыкнул понятливо тот. «Не нужно больше торопиться, и никто не подгоняет сзади, не так ли?» «Откуда ты?» Резко поднимая глаза на палада прошептала задача на я, но почти тотчас пришлось осечься, потому как мой собеседник в самой бесцеремонной манере внезапно рассмеялся. «Это жизнь, мой Реанорский друг! Спокойная и размеренная жизнь! Похоже, из-за всего навалившегося за эти годы ты забыл, что это означает!» «Шагай давай!» — весело ухмыльнулся он, а после взглядом указал вперед. «Благо ты не одинок! Тебя есть кому ждать!» Князь Лазарев, хранитель земли, красный демон, кровавый лазарь, женец бездны и даже спаситель. С момента уничтожения врат, как меня только не называли. Но стоило посмотреть в указанном направлении, как чуткий реанорский слух уловил до боли родные голоса, и то самое заветное слово. «Папа! Папа здесь! Папка вернулся!» Лишь сейчас, в этот самый момент и после всего происходящего, до разорванного в клочья Рианорского естества, наконец-то дошла обыденная истина, а та самая пугающая пружина неизвестности моментально развеялась, словно ее и не было никогда. «Спокойная жизнь, значит. Видимо, после того, как ты погряз по горло в чужой крови, «Зиантар, ты их вправду начал забывать о подобном?» Матвей, Тарф, Лорас мчались ко мне самыми первыми, и за ними едва-едва поспевала лика. На колени я упал неосознанно и практически моментально прижал тех к себе, будто бы не видел их целое тысячелетия, А следом пришла очередь обнимать и дочь. Счастливая улыбка самопроизвольно заиграла на моих губах, и все беды, все несчастья, что случились со мной ранее, Просто-напросто растворились в прошлом. «Папа, ты... ты плачешь? Почему?» Вдруг прошептала взволнованно Лика, ручками касаясь мои щеки, и быстро переглянулась с братьями. «Тебя кто-то обидел?» «Нет, моя милая. Просто я счастлив. Очень счастлив. Да и не родился тот, кто способен обидеть вашего папу». «Пап?» — вдруг заговорщицки зашептали Флорас и Тара в один голос мне на ухо. «А это правда, что ты... ты тоже хранитель, как и дядя Палат?» «Кто вам такое сказал?» — расплылся в широкую улыбке. «Тетя Анжелика и тетя Лиза», — тотчас сознался Матвей. «Еще они сказали, что ты спас очень много людей. Они говорят, что ты... что ты самый настоящий герой». «Герой?» — ухмылился я. «Вот уж вряд ли. Ваш папа по другой части». За беседами с детьми я почему-то не заметил, как рядом с нами возникли силуэты девочек. Улыбка моя невольно померкла, но, как нельзя кстати, на помощь пришла королева-фей, что стремительно выпорхнула из моего кармана, чем и отвлекла малышню. «Ния! Ния!» «Все за мной! Сейчас я расскажу вам кое-что захватывающее!» Весело пропищала детям малышка, ловко упорхнув в сторону, попутно с этим ободряющим, не подмегивая. «Вы вообще знаете, что сделал ваш отец?» «Расскажи, расскажи!» — завопила хором Дитвара, убегая прочь. Алиша, Прасковья, Вика, Лира, Рита и Хельга. Каждая из женщин смотрела на меня по-разному. И именно эти различные взгляды сбивали с толку. «Девочки, я... Если снова посмеешь просить прощения...» С наигранной свирепостью прошипела хрипла коня, с раскрасневшимися глазами. То я, то я за себя не ручаюсь. Ты не виноват в их смерти, никто не виноват. Не смей обесценивать их и свои собственные старания. Последние слова жена выпалила, повистов у меня на шее, вцепившись в меня словно в спасательный круг, а секунду спустя за ней последовали и остальные. Теплота, нежность, запах — все это стало настолько родным, что складывалось впечатление, что я и вправду не видел их целую тысячу лет. «Нет, вовсе нет», — улыбнулся широко, я целую каждую женщину, словно в первый раз. «Я лишь хотел сказать, что я... что я вернулся, как вы и просили. Делай это как можно чаще», — шмыгнув носом, тихо пробормотала Алиша. «И не смей больше рисковать», — проговорили следом остальные. «Куда ж я теперь от вас?» «Брат! Отец!» Слева вдруг раздалась череда возгласов, и два нежных вихря резко заключили мое тело в объятия с двух разных сторон. «Привет, малышки!» С веселой усмешкой прижала к себе Лизу и Анжелику. «Скучали?» «Очень!» В один голос произнесли зажмурившиеся девушки, не желая выпускать мои руки из схватки. Правда, уже в следующую секунду между ними вклинился крохотный силуэт Лики, которая оторвалась от своих братьев и дважды с несвойственной ей робостью дернула меня за край рубашки. Моментально присев рядом с дочерью, я со вселенской теплотой заглянул ей в глаза. «Что случилось, моя милая?» «Папа, ты же... ты же не оставишь нас больше?» — жалобно прошептала малышка, чуть не плача. «Не оставишь нас, как... как наши дедушки?» «Я не хочу, чтобы ты уходил навсегда. Совсем не хочу!» Отрицательно замотала Лика головой, гулко сглатывая и протирая раскрасневшиеся глазки. От заданного вопроса в горле не по своей воле образовался горький ком, но я заставил себя усмехнуться. «Нет, никогда!» — шепнул я ей на ухо, мягко подхватывая дочь на руки и обводя взглядом печально и в то же время счастливо улыбающихся девочек. «Отныне папа всегда будет рядом и никогда вас не покинет. А что касательно ваших дедушек, то они вас не оставили. Они герои. Герои, что до последнего своего вздоха защищали то, что считали ценным для себя. Но знай одно, моя милая, они навсегда останутся вот здесь». С нежностью проговорил я, а после мягко указал пальцем в районное сердце. «Обещаю, что больше не оставишь нас». — раздался у самого уха голос Алиши. «Обещаю». Российская империя. Московский Кремль. Собор очищающего света. Четыре месяца спустя. 15 марта, 2032 год. Около полудня. «Проклятие!» — выпалил раздраженно Ростислав шагая из угла в угол. «Вот же проклятие!» повторял эту фразу цесаревич уже в десятый или двенадцатый раз вроде бы. И, честно сказать, она меня достала. «Сучья кровь!» — скривился невольно, я разлепляя веки. «Хватит тебе! Сделанного не воротишь, поэтому нет смысла сотрясать воздух. Угомонись!» Мне оказалось, что друзья должны поддерживать друг друга в такие моменты. «Должны», — согласился с ним я, неторопливо поднимаясь на ноги и направляясь в сторону окна. «Наверное, даже обязаны. Но как хорошо, что я не только твой друг, но еще и советник. Так что здесь ты обратился не по адресу». Ха! «Хамло!» — Безлобно выпалил Романов, вновь продолжая свое шествие. «Отец ума сошел, скорее всего. У него еще достаточно времени. И взбрело же в голову!» А они хило там народу, тебя любят, хм, Присвистнул я, оценивая огромное столпотворение знати. И нет, твой отец поступил верно. Анастасия беременна, наследник твой не за горами. Не забывай, что ты еще и ученик Реагзора. Тебя уважают другие владыки Инферно, а интеграция еще не завершена. Сейчас такой поступок важен, поэтому не выкобенивайся. На все моему заключения тот вновь попытался что-то возразить. Но весьма обостренный стук заставил цесаревича захлопнуть челюсть, и с некой нервозностью тот посмотрел в сторону дверей. «Ваше высочество», — миролюбиво отозвался патриарх. «Вы готовы?» «Скорее уж, величество», — хохотнул я, подливая масло в огонь, а лицо парня вдруг перекосилось от негодования. «Пора, Ростислав, пришло твое время для правления». Земля, перекрестный мир, Российская империя, Москва, Георгиевский зал, пять месяцев спустя, 20 апреля, 2032 год. Десяток архидемонов, пять императоров, трое небожителей, двое хранителей. Состав встречи был именно таков. В Георгиевском зале вот уже на протяжении нескольких минут царила удушающая тишина. Вот только та самая тишина постепенно смешивалась с нарастающим недовольством присутствующих. Ведь первый совет четырех миров должен был начаться еще полчаса назад, но от одного из главных действующих лиц словно след простыл. «Да где его бесы носят?» — вдруг рыкнул свирепо оснаю, вскакивая на ноги. «Сколько можно ждать?» «Подождем еще немного». — терпеливо произнесла Лислина переглядывая с Ростиславом и Картаром. — Я прекрасно понимаю сложившуюся ситуацию. — Поддерживаю, — подала голос Алейда. Боюсь, у хранителей земли и вправду возникли важные дела. — Знаете, где я видел вашего хранителя земли? — с вызовом спросил Зиула. — Ну... — Давай, договаривай, — Донесся до всех присутствующих приглушенный мужской голос. А пару секунд спустя огромные двустворчатые двери отворились, и в сторону массивного круглого стола прошествовал Лазарев, который с раздражением посмотрел на на жестокости. «Где ты там меня видел?» Однако чем ближе подходил к столу князь, тем более озадаченными становились лица присутствующих. Ведь практически всегда хранитель земли источал холодное равнодушие и отчуждение. Но сегодня он был не только раздраженным, но и да нельзя взволнованным. «На картине у себя в тронном зале», — с ехидной улыбкой пробасил Аснай. «Ты уважаемый защитник земли, как-никак, а таких нужно знать в лицо. Молюсь на тебя каждую ночь». Хм. «Успокойся, Зиул, вдруг заговорил Схерар. «Дела не ждут, Ростислав. Думаю, как государю тебе лучше начать первым». «Так и поступим, дамы и господа». Радушно проговорил Романов, быстро поднимаясь на ноги и окидывая взглядом всех находящихся за столом. «Как все уже знают по раннему докладу, во множестве мест, земли и пространство сейчас нестабильно, а на территории Российской и Индийской империи вновь начали формироваться очередные разломы. Надеюсь, Кверный там не смердит?» — поинтересовалась Маита, взглянув на троицу хранителей. «Вовсе нет», — покачал головой князь Лазарев. Я все проверил, порчи там и не пахнет. А у меня есть кое-какое подозрение касательно врата в Индийской империи. Взял слово Картар, чем озадачил многих. Мероздание и просвещение, не так ли? догадалась страница Астрала, после недолгой паузы. Твоя сестра и племянник связаны с этим миром. Вероятнее всего, да, согласно кивнул мужчина. Мазану мне поведал, что у них намечается нечто непонятное. Но с его слов я уже могу сказать, что там имеются схожие диагнозы. Так что одни из формирующихся врат ведут именно туда. Но с моими родственниками проблем не будет, даю слово». «Со слов Херувимов, у них в парящих садах есть аналогичное расслоение пространства», — вновь заговорила Алейда. «Но до полноценного формирования врат еще около полугода. Этот вариант отпадает». что ты?» — скривился Бриз «Пернатых нам здесь еще не хватало!» «Вгомонись!» — холодно изрек Реануриц. «Я не дам пролиться крови. На своей территории можете грызть глотки хоть до последнего демона или Херуима. Но только не на земле. Она неприкосновенная. Отныне земля — перекрестье миров. Здесь будут рады всем, но в разумных пределах. Именно поэтому вы сидите здесь». «Да в курсе я уже!» — скривился недовольный архидемон. — Просто к слову пришлось. Ты же сам знаешь, какие они сукины дети. — Знаю, а еще я прекрасно знаю, какими могут быть демоны, поэтому завязываю умничать. — Так что по вторым вратам? — полюбопытствовал хранитель земли. — Есть у кого идея? Видимо, неизведанный абсолютно новый мир, — уныло проговорил Картар после затянувшейся паузы. — Это как интересно, так и дерьмово. Неизвестно, что может оттуда пожаловать. Именно это мне и не нравится. Правда, довести свою речь до конца мужчина не успел и резко оторопел, а затем с необычайной скоростью выудил из кармана телефон, и у всех на глазах попросту исчез в темно-багровой вспышке молнии. «Отлично!» — хлопнул в ладони Аснает, довольно увиденной сценой. «Просто отлично! Хранитель земли во всей красе! а? мне «Мне кто-нибудь объяснит, в чем дело?» — хмуро обратился ко всем присутствующим Хсерар. «Мы решаем важные проблемы, а он просто взял и исчез. Ростислав, ты что-нибудь знаешь?» «Как сказать так?» Пожал плечами император, весело при этом ухмыльнувшись. «Он уже несколько дней такой взволнованный». «Так в чем причина?» Вдруг спалил Зиона. «Ребенок», — со слабой улыбкой подала голос Мелисандра, чем ввела в ступор половину собравшихся. «Госпожа Беллинара, предстоят роды». Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Личные покои княгини. Четыре. И именно столько раз я обязан был находиться рядом с девочками. Но по собственной глупости я допустил ошибки и пребывал повсюду, но ну, не там, где необходимо. Я бежал со всех ног, спешил так, как только мог. минута может быть и меньше. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы домчаться до резиденции, а у входа в покой в прямом смысле невозможно было протолкнуться. Однако стоило моему силуэту появиться в коридоре, как все столпотворение массово отхлынуло в сторону. Каждый шаг отзывался глухим набатом в голове, а заветный детский плач я услышал в тот самый миг, когда оказался у самых дверей. Именно он заставил меня силой дернуть бронзовую ручку на себя и ворваться в покое. А затем я попросту застыл. Застыл, не в силах поверить в увиденное. Крохотный и едва сопящий комок жизни в этот самый миг находился на руках у Вики, а в помещении повисла звенящая тишина, потому как взгляды всех княгиней, ворвавшихся следом за мной детей, оказались крещены лишь на мне. «Ты не опоздал, папаша. Можешь не переживать. И нары и дитя в порядке». Со счастливой улыбкой проговорила Виктория, бережно передавая мне малыша. Вот, смотри, это мальчик, сын, наш сын. Руки дрожали, дрожали, как в первый раз. Комок застрял в горле против моей воли, но я с нежностью обхватил наврожденного руками, а следом со всей безмерной осторожностью присел рядом с его матерью. Заметно измученное бледное лицо было залито потом. Ослипшиеся волосы заслали весь лоб. Лишь по одному виду стало понятно, что роды дались ей с титаническим трудом. Но невзирая на всю боль, на все пережитые ранние страдания, на все невзгоды, в этот самый момент она лучезарно улыбалась. «Спасибо», — панически сглотнув, отозвался я, целуя ослабленную женщину в лоб. «Ты умница, у тебя получилось». «Тетя Инара, это наш братик?» взволнованно прошептал Мариус, переглядываясь с другими детьми. «Ты прав, малыш», — расплылась бездна в еще более обворожительной улыбке. «Это ваш братик». «А как его имя?» — еще тише спросила Лика, с трепетом глядя на маленький комок жизни. «Ты права, милая, ему нужно имя», — шепнула Бейлинара, а затем с невероятным трепетом посмотрела на меня. «Как?» «Как ты хочешь его назвать?» Несколько долгих мгновений я не сводил своих глаз младенца, после поднял взор на счастливых девок и улыбающихся детей, а затем остановил свой взгляд на молодой матери. «Да», — пробормотал я. — «имя». «Первое кольцо. Москва». Главная резиденция рода Лазаревых. Терраса. Ранний вечер того же дня. Шесть раз. Если считать Лизу, то я стал отцом шесть раз. Немыслимая цифра. Немыслимая цифра для того, кто за время своего существования мог только убивать. Никогда в своей жизни я не задумывался над тем, что может случиться нечто подобное. Но сейчас, сейчас все изменилось. В этот самый миг на лужайке перед террасой в прямом смысле было не протолкнуться. На празднество в честь рождения княжича прибыли все, кто хоть как-то был близок с родом Лазаревых и со мной лично. Практически все княгини Лазаревы, включая Риту, Хеньгу и Анастасию Романову, этим вечером были нарасхват, и находились в обществе жен Картара, Мелисандры и еще нескольких дворянок из Стана Потёмкиных и Трубецких. За Анжеликой и Лизой тенью следовал Феофан, отгоняя от них самых ретивых ухажёров. Слух то и дело улавливал радостный смех детей, и наиграны рёв Зиула с яростными воплями у государя Российской империи. Периодически я видел, как в разных уголках сада мелькали тени Кострова и Соловьева а также Ванесса и Маше. Вся четверка пыталась угнаться за своими собственными детьми, а их отпрыски, в свою очередь, почему-то охотились за хохочущим Карзом и веселящейся Симоной. Практически везде порхала не с новорожденными феями. Взгляд периодически натыкался на почти невидимые силуэты хунхузов Русланы, хотя сама женщина в этот самый момент была в полной безопасности и о чем-то беседовала с остальными. Странное и необъяснимое состояние. В этот самый миг я даже на секунду боялся закрыть глаза. Боялся того, что все это может быть чудесным сном. Боялся того, что стоит прикрыть веки, как я снова окажусь посреди поля битвы, залитой кровью с ног до головы. А все это будет лишь плодом моего воображения. Но нет, пересили все свои ужасы. Я резко закрыл глаза и тут же их открыл. Ничего не исчезло, все происходящее являлось правдой. А секунду спустя кто-то в уже знакомой и самой бесторемонной манере хлопнул меня по плечу и встал рядом. «Расслабься, мой реанурский друг!» — весело усмехнулся Картара. «Ты сейчас похож на каменное изваяние. Еще пара минут, и я могу испугаться и покинуть этот праздник жизни». «До сих пор не могу поверить в то, что вижу», — хрипло прошептал я. «Боишься все потерять, да? Думаешь, что словно...» «Во сне», — закончил я за ним. Фу, «Значит, ты живешь, Азиантар», — хмыкнул довольно мироходец. «Ведь это и называется жизнью. Как по мне, ты только начинаешь свой путь». «Возможно», — согласился Спалом. «Возможно, ты и прав. Но боюсь, что путь последнего Реанорса завершен. Завершен в этой самой точке». «Но ведь его всегда можно продлить, верно?» Ф «Верно», — тихо рассмеялся себе под нос. «В любое время». «Надеюсь, ты не забыла о нашем уговоре?» — прищурился хитро Пал. А после тот скосил взор в сторону Авины и Изеты, которые ни на миг не отходили от моих жен. «Во имя угорских бесчинств! Он ведь не отвяжется!» «Твои дочери и так уже практически не покидают моей резиденции!» «Они у меня настырны, все в матерей», — расплылся в коварной усмешке мироходец. «А Мелисандра?» — все не унимался драгун. «Твою мать, он издевается, что ли?» «Боюсь, и над этим я тоже уже не властен», — сдался тяжело вздыхая. «Даже метлой отныне не выгонишь». «Так какие у тебя дальнейшие планы на будущее, мой рианорский друг?» — вдруг полюбопытствовал Картара. «Поделишься?» На секунду в беседе возникла пауза, и, перекрыв веки, лицо вдруг расплылось в счастливой улыбке. Будущее подождет. Сейчас я хочу насладиться настоящим. А касательно планов, то путь последнего Реанорца может быть и завершен. Но путь хранителей Земли только начинается. Конец. Читал. Родион Нечаев. Отдельное спасибо за помощь со звуковым и музыкальным оформлением моему другу под псевдонимом Глеб Брэд. Спасибо за то, что прослушали эту историю. Butterflies in my storm stomach I tried so hard to keep this alive But you're Oh, wait in my heart, don't laugh, don't cry, a thousand times I would rather die than to lose